Глава 129. Святой опустил тело девушки на пол возле камина и снял с крюка тонкий металлический пруд. Он сунул пруд в сердце огня и начал раздувать кузнечные мехи. Ритмическое завывание пламени заполнило пещеру. Огонь разгорелся еще ярче, желтоватый отсвет затанцевал на точильных камнях. Абат подошел к ближайшему из камней и, пожав плечами, избавился от сутаны. Материя шелестя упала на пол. Корнелиус смотрел на сетку шрамов, покрывающих его тело. — Ты готов причаститься к таинству? — спросил Аббат. Монах кивнул. — Тогда делай, как я. Настоятель вынул церемониальный кинжал из деревянного распятия и, поставив ногу на педаль, стал вращать точильный камень. Он приложил лезвие к камню, и из-под металла вырвался сноп искр. Абат водил кинжалом туда-сюда, не сводя глаз с затачиваемого лезвия. Следуя его примеру, Корнелиус избавился от сутаны. Пламя обдало его кожу жаром. Вынув кинжал из распятия, он встал у соседнего точильного камня. — Прежде чем ступить в часовню, — перекрикивая скрежет металла о камень и рев, раздуваемого мехами пламени, — произнес абат. Ты должен обрести священные знаки нашего ордена. Эти знаки, врезанные в бренную плоть, напоминают о неисполненном отцами-основателями зароке. Оторвав лезвие от точильного камня, Аббат посмотрел на него. — Сегодня? — Благодаря тебе этот зарок будет исполнен. Аббат повернулся к Корнелиусу и приблизил кончик кинжала к верхнему краю толстого шрама, бегущего вдоль тела настоятеля. — Кровь, — произнес он, вонзая металл в свою плоть и, разрезая ее до самого живота, — объединяет нас в боли с таинством. Мы будем страдать, пока оно страдает, но скоро всему придет конец. Корнелиус видел, как лезвие рассекает кожу. Кровь закапала на каменный пол. Монах поднял кинжал вверх и вонзил лезвие себе под горло. Стараясь забыть о боли, он провел кинжалом вниз, полилась кровь. Абат снова поднял руку с кинжалом и сделал второй надрез на том месте, где левая рука соединяется с телом. Корнелиус послушно повторял каждое движение абата. Вскоре все его тело покрывали шрамы их ордена. Закончив, настоятель поднес вертикально поднятое окровавленное лезвие колбу, вытер его о кожу, а затем, повернув на 45 градусов, повторил этот жест. На лбу аббата появился расплывчатый знак Тау. Корнелиус последовал его примеру, вспоминая, как сам рисовал этот знак на лбу смертельно раненого Йохана. Слезы побежали по бледным морщинистым щекам. Жертва Йохана была не напрасна. Его товарищ умер, чтобы он, Корнелиус, смог закончить миссию и вскоре быть облагодетельствованным священным знанием об истинной сути таинства. Он видел, как Аббат, отправив лезвие клинка в деревянные ножные распятия, подошел к камину и, взяв раскаленный металлический пруд, направился к новообращенному. — Не беспокойся, брат, иначе, истолковав слезы Корнелиуса, сказал он, — все твои раны вскоре заживут. Аббат поднял раскаленное железо. Монах почувствовал, как жар приближается к верхней части его руки. Он отвернулся вспоминая пламя взрыва, обжегшее его в Афганистане. Когда раскаленное железо коснулось кожи, Корнелиус почувствовал жгучую боль. Он заскрежетал зубами, сдерживая рвущийся из груди крик, запахло паленым мясом. Надо стерпеть! Аббат отстранил раскаленное железо. Но боль от этого не утихла. Корнелиус заставил себя взглянуть на обожженное плечо. Медленно вздохнув, Он разглядывал обожженную плоть на вечно запечатленного на его теле знака избранного. Вдруг монах с изумлением заметил, что тело начинает заживать. Сбоку раздался скрежет, Корнелиус повернулся на звук. Святой, взявшись за жерди, прикрепленный к большому округлому камню, медленно откатил его в сторону по отполированным за тысячелетия канавкам, За Жордновым оказался вход в другую пещеру. Сначала Корнелиусу показалось, что там темно и пусто, но потом, когда его глаза привыкли к темноте, он заметил исходящий оттуда отсвет горящих свечей. — Иди, — сказал Аббат, ведя новообращенного под руку, — взгляни сам. Теперь ты один из нас.